состоявшей из одних общих черт, не принявшей живого тела. От нечего делать, он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Психея стала жевать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее,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 Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумления и всплеснули руками. «Лиз! Лиз! Ах, как похоже! Суперб! Суперб! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм! Ах, какой сюрприз!» Художник не знал, как вывести дамы из приятного заблуждения. В совести сипотупе голову он произнес тихо, Это психея. <с pals> «В виде психеи. Сэ шарман!» — сказала мать, улыбнувшись. Причем улыбнулась также и дочь. «Неправда ли, Лиз, тебе больше всего идет быть изображенной в виде психеи? Какая восхитительная мысль! а <с adapted phase> <с regen> Но какая работа! Это корэдж!» «Признаюсь, я читала и слышала вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также из меня портрет». Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь психей. «Что мне с ними делать, — подумал художник, — если они сами того хотят...»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 а по справедливости ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходство с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика психей. «Довольно», — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконец, уж чересчур близко.